столица. Щелкунчик снова захлопал в ладошки своими маленькими ручками. Розовое озеро стало сильнее волноваться. Волны с плеском стали подниматься выше и выше, и Маша увидала, как издали приближается лодка в виде раковины, вся составленная из разноцветных сверкающих как солнце драгоценных камней. Ее везли два дельфина с золотой чешуей. На берег выскочили двенадцать хорошеньких арапов в шапках и передниках, сотканных из ослепительных перьев калибри. Они осторожно перенесли через воду сперва Машу, а потом Щелкунчика, и лодка тотчас же двинулась через озеро. Можно было прямо заглядеться, как хороша была Маша в своей лодке в виде раковины, несясь по розовым волнам среди благоухающего розами воздуха. Оба золоточешуечатых дельфина выбрасывали высоко вверх через свои ноздри, как бы хрустальные лучи, и когда последние не спадали сверкающими и искрящимися дугами, то казалось, будто нежные серебристые голоса поют — По розовому озеру кто плывет? Это наша фея. Мушки бим-бим, рыбки зим-зим, Лебеди га-га-га, райские птицы тара-ра. Волны вы не засыпайте, Пойте, двигайтесь, играйте. Плывет к нам наша фея. Ах, волны, живее-живее. Журчите, струитесь, вперед стремитесь. Клинк-кланк. Но пение водяных лучей, по-видимому, совершенно было не по вкусу двенадцати маленьким арапам, которые тоже вспрыгнули на заднюю часть раковины. Они так сильно трясли свои зонтики для защиты от солнца, что составлявшие их финиковые листья щелкали друг о дружку. При этом они отбивали ногами какой-то странный такт и пели «Хлип да хляп, хлип да хляп», Миг не промолчит араб. Ну-ка, рыбки, поживей. Лодка, двигайся скорей, обгоняя лебедей. Хлип да хляп, хлип да хляп. На корме сидит араб. Эти арабы — отличные ребята, — несколько смущенно заметил Щелкун. Но своим пением они взбудоражили мне все озеро. В самом деле вскоре поднялся оглушительный шум каких-то чудесных голосов, которые как будто раздавались в озере и в воздухе, но Маша не обращала на это внимание, осмотрела смотрела в благоухающие розовые волны, из которых ей улыбалось лицо прекрасной приветливой девушки. «Ах — Ах! — весело воскликнула она, всплеснув руками. — Посмотрите-ка, милый господин Дроссельмейр! «Там внизу мне чудесно улыбается принцесса Перлипата. Да посмотрите же, милый господин дроссельмейер Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал, «Это не принцесса Перлипата, это вы, и только одна вы. Это ваш собственный прекрасный образ так чудно улыбается из каждой розовой волны». «Маша...» Быстро откинулась, закрыла глаза, очень застыдилась. В то же мгновение двенадцать арапов вынесли ее из раковины на твердую землю. Она очутилась в небольшой рощице, почти такой же прекрасной, как рождественский лес, так все в ней сверкало и искрилось. Особенно же были поразительны редкостные плоды, висевшие на всех деревьях. Они были не только удивительных цветов, ну и пахли совсем по-особенному. — Мы в Вареньевом лесу, — сказал Щелкунчик, — а вот там столица.